Диана Удовиченко. «Дом самоубийц». 1 июня 1978 -го года. Сегодня мой день рождения. Мне исполняется 16 лет. Родные решили устроить для меня великолепный праздник. Конечно, они думают, это будет сюрприз, но маленький Александр такой доверчивый, Он рассказал мне, что маменька с папенькой уже купили подарок – бриллиантовое колье. Я не очень обрадовалась, ведь бриллианты всего лишь камни, мне же мечталось совсем о другом. Я так хочу, чтобы у меня была своя лошадь. До сих пор мне разрешалось лишь кататься на пони под присмотром Макара, нашего конюха, но лошадь ведь лучше. «Как было бы прекрасно, догадайся, папенька, подарить мне белого жеребца». Дедушка тоже готовит сюрприз, но о нем не знает никто. «Милый дедушка, он так меня любит. Он уже совсем старенький, ему 80 лет, но держится молодцом. Вот уже неделю как он запирается от всех в своем кабинете и что-то там делает». Дядя Павел говорит «дедушка великий алхимик». Я спросила у дедушки, что такое алхимик, на что он рассмеялся, поцеловал меня и ласково сказал, «Оленька, ангел, не забивай свою хорошенькую головку ненужными знаниями. Тебе достаточно знать, что дедушка оставит после себя большое наследство. Со временем ты будешь самой богатой невестой». Мне стало грустно, ведь наследство означает, что дедушка умрет. Я сказала ему об этом. Он погладил меня по волосам и ответил «Золотое сердечко». 2 июня 78 -го года Сегодня проснулась поздно, ведь вчера праздновали мой день рождения. Праздник удался на славу. Сначала вся семья собралась за столом, мне вручили столько подарков, колье от маменьки с папенькой, браслет с изумрудами от дяди Павла, а его жена, тетушка Анна, подарила чудеснейший набор серебряных гребней, украшенных жемчугом. Дядя Андрей и его жена, тетушка Наталья, преподнесли музыкальную шкатулку из перламутра. Если ее открыть, играет музыка, и маленькая женская фигурка исполняет прелестный танец. Внизу шкатулки есть ящичек для драгоценностей – Туда вместились все подарки. Дашенька, старшая дочь дяди Андрея, вручила мне дамский молитвенник в бархатном переплете, украшенный по углам золотом. Очень мило, конечно, но уж слишком она набожна. Тетушка Наталья даже боится, что Дашенька захочет уйти в монастырь, а папенька говорит, не дело девице из богатой семьи так увлекаться церковными службами. Но больше всего... Я обрадовалась, когда приехал дядя Алексей. Он немного опоздал к столу, и дедушка встретил его хмуро. Потом оказалось, что дядя Алексей специально ездил в соседнее поместье за подарком для меня, и дедушка его простил. Дядя Алексей самый молодой из дедушкиных сыновей. Он еще даже не женат, и он самый веселый. И подарок его был самый забавный. Он привез мне щенка. Я была так рада! Щенок толстый и лохматый, дядя сказал, он вырастет и будет очень большим псом. Я отнесла щенка в свою комнату и дала ему молока. Щенок наелся и уснул, а я долго сидела рядом и гладила его пушистую спинку. Потом вернулась в столовую, и тут началось самое интересное. Как только на улице стемнело, дедушка пригласил всех выйти в сад. Оказывается, он готовил для меня фейерверк. Как это было красиво! Над садом взмывали разноцветные огни, превращаясь в небе в пышные цветы, крутящиеся огненные колеса и яркие звезды. А потом дедушка сказал, «Ну что, Оленька, посмотри на свой подарок». И конюх вывел прекрасного белого жеребца, такого, как я хотела. Я со слезами благодарила дедушку, а конь сразу меня полюбил». Я дала ему кусок сахару, и он взял его с руки мягкими губами и так ласково на меня посмотрел. Маменька, кажется, немного расстроилась, она всегда переживает, когда я катаюсь верхом. Но сказать ничего не посмела, ведь дедушка у нас очень строгий, и все его немного боятся. Только я не боюсь, а просто очень люблю, ведь я дедушкина любимица». Сколько помню себя, мне позволялось гораздо больше, чем остальным домашним. Лишь мне дедушка разрешает без стука входить в его кабинет. На остальных очень сердито кричит. «Не мешайте мне работать!» «Милый, милый мой дедушка!» Интересно, как он догадался, какой подарок я хочу больше всего? Сейчас пойду кататься на волшебнике. Я так назвала коня. По-моему, это подходящее для него имя а щенка назвала Пушок. Дядя Алексей очень смеялся и сказал, что огромного пса должны звать Волкодавом. Но он ведь очень маленький пока. Для меня он всегда останется Пушком. 10 июня 78 года. Дедушка опять закрывается в своем кабинете и не выходит оттуда по несколько дней. Я даже волнуюсь ведь в его почтенном возрасте нельзя так много работать. А когда он, наконец, прерывает свои занятия, то становится очень сердитым и на всех кричит. Маменька вчера плакала, потому что дедушка назвал ее легкомысленной кокеткой. И еще я слышала, как дядя Павел сказал папеньке, «Он становится невыносим». Думаю, речь шла о дедушке. Мне его жаль, наверное, у него что-то не получается». Один раз я осмелилась и спросила, чем он занимается, а дедушка улыбнулся и сказал, «Я ищу лекарства от страха, Оленька». Не знаю, наверное, он пошутил. Дедушка всегда отшучивается, если я заговариваю о его работе. Как можно придумать лекарство от страха? Страх или есть, или нет его. Например, я ужасно боюсь мышей, и ничто не сможет меня от этой боязни излечить. А вот Дашенька боится Бога, Про нее все говорят, что она очень богобоязненна. Это смешно. Бога не надо бояться. Он ведь любит нас и никогда не накажет просто так. Но Дашенька каждый день запирается в своей комнате и молится по несколько часов, чтобы Бог простил ей ее грехи. Ну, какие грехи могут быть у Дашеньки? Ей всего семнадцать. Пушок зовет меня гулять. Он толстый и веселый и уже сильно вырос. Пойду с ним к реке. Я очень люблю смотреть на ее быструю воду. 7 августа 78 -го. Ужасно! Вчера повесился Лука, наш кучер. Слуги нашли его в каретном сарае, висящем на балке около входа. Сначала они услышали вой, а когда вбежали, увидели Пушка. Он сидел, смотрел на Луку и выл. Петруша бегал потихоньку, чтобы подсмотреть, как Луку выносят, а потом рассказывал, что это было очень страшно, лицо все синее, глаза выпучены, язык наружу. Я всю ночь не могла спать, мне все снился покойник. Петруша такой непослушный. Дядя Павел, когда узнал, был очень строг к нему и сказал, что в пятнадцать лет нужно быть умнее. Наша няня Агафья говорит, «Если посмотреть в глаза покойному, то он вскоре заберет тебя с собой». Интересно, Петруша смотрел в глаза Луки. Наверное, да. Глупый мальчишка. Теперь я боюсь за него. Дедушка ходит расстроенный. Наверное, ему тоже жалко Луку. Дашенька закрылась в комнате и молится. Я тоже помолилась. За самоубийц нельзя молиться, потому что убить себя страшный грех. Но Лука был очень добрый. Я надеюсь, Бог простит его. Бедный Лука. И Пушка мне тоже жаль. Он ведь увидел такую страшную картину, а собаки все понимают. Поэтому он и выл. Лука очень боялся собак. Когда папенька с дядями собирались на охоту с гончами, он прятался в сарае. Но пушка не боялся даже он, потому что пушок маленький и ужасно милый. Сейчас он сидит у моих ног и тихонько скулит. Пойду прогуляюсь с ним, проведаю волшебника». 8 августа 1978 -го года. Сегодня хоронили Луку. Маменька не позволила нам с Александром пойти на похороны. Она очень боится покойников. Дашенька молится. 15 августа 1978 -го года. Долго не заглядывала в свой дневник. Просто не было сил. В себя не могу прийти после этого ужаса. Наш повар, Игнат, Зарезал свою жену и маленькую дочь. Они жили около кухни в комнате для слуг. Он проснулся ночью, когда все спали, и убил их. А утром вышел и во всем признался. Сначала ему никто не поверил, потому что он был тихий, маленький и ужасно боялся своей жены. Просковья была толстая и очень сердитая. Она работала вместе с мужем на кухне, мыла посуду. Когда злилась на Игната, то замахивалась на него полотенцем – а он от страха приседал и закрывал голову руками. Так вот, сначала слуги не поверили ему, потом решили пойти и посмотреть. Петруша это услышал и тоже побежал. Он говорил, Прасковья и девочка лежали на кровати, и вся кровать была в крови. Когда слуги вернулись, Игната уже не было. Его искали и не могли найти. Наверное, он понял, что натворил и сбежал. Все в доме очень расстроены, особенно дедушка – Он что-то все время бормочет себе под нос. Дашенька третий день не выходит из своей комнаты. Дядя Андрей и тетя Наталья обеспокоены тем, что она слишком много молится. Сегодня наняли нового повара, а посудомойку найти не могут. В Березане прошел слух о том, что у нас в доме все время погибают слуги. Вот и повар согласился только приходить к нам, а жить в доме не хочет. Какие глупости! Это просто трагическая случайность. Сегодня очень жарко. Пойду в купальню. Прекрасное место. Недалеко от нашего дома есть небольшая заводь. Дедушка распорядился построить там купальню и мостки. Теперь в жару можно окунуться в прохладную воду. 16 августа 78 года. Больше никогда не пойду в купальню. Я даже не смогу подойти к реке. Сегодня нашли Игната. Его тело ниже по течению зацепилось за корягу. Нашли его рыбаки. Я слышала, папенька говорил дяде Алексею, что тело было объедено рыбами. А я вчера купалась в одной реке с утопленником. Ну и что, что он был ниже по течению? Я холодею лишь от одной мысли о нем. Говорят, Игнат не выдержал мук совести и утопился. Теперь слуги вспомнили, что в то утро он кричал. «Она и после смерти меня не отпустит!» Наверное, он имел в виду свою совесть. Дедушка так расстроен случившимся, что заперся в кабинете и никому не позволяет его беспокоить. Маменька сегодня плакала, я видела. И у тети Натальи глаза красные, а Дашенька совсем исхудала, стала бледненькая. А ведь она такая красавица. Дядя Андрей хочет отвезти ее в Лонию, на воды. Может быть, оттуда она вернется повеселевшей». Сегодня уволился один из лакеев. Сказал, что боится нашего дома. Глупый. Как можно бояться дома? Кучера тоже пока не нашли. Никто из Березани не хочет к нам наниматься. 30 августа 1978 -го года. Все понемногу успокаивается. Сегодня папенька нанял нового кучера. Посудомойка тоже нашлась. Только теперь она приходит в дом рано утром, а вечером уходит обратно. Новый повар готовит очень вкусное пирожное. Бедный гнат. Наверное, он сошел с ума. Вчера дядя Андрей и тетя Наталья увезли Дашеньку и маленькую Машу на воды. Я так хочу, чтобы Дашенька стала веселее. Маменька сказала вернуться, а не только весной. В лоне и зимой тепло, и снега почти нет. Пушок вырос, но по-прежнему смешной и веселый. Он спит в моей комнате, на коврике у кровати, и очень забавно меня охраняет. Дядя Алексей решил жениться. Его невесту зовут Надежда. Она красивая и молодая. Свадьба будет зимой, а пока мой дядя считается женихом и без конца ездит в дом родителей Надежды. Кажется, он по-настоящему влюблен. Он сказал о своих намерениях дедушке, но тот повел себя как-то странно. Раньше он сам упрекал дядю в нежелании заводить семью, а теперь ответил что-то вроде еще одна охотница за наследством. Дядя Алексей очень обиделся, даже не стал обидать и уехал из дома. Вечером он вернулся и долго о чем-то разговаривал с папенькой. Я слышала, как папенька сказал ему: Не обращай внимания, ты ведь знаешь, отец боится, что мы любим не его самого, а его деньги. На что дядя отвечал. Я готов отказаться от своей доли наследства, лишь бы получить отцовское благословение. Я не стала слушать, что сказал ему папенька, потому что подслушивать — это грех. 2 сентября 1978 года. Дедушка становится все раздражительнее. Сегодня за завтраком дядя Павел, отчитывая Петрушу за какую-то шалость, сказал «Стыдись, ведь ты дворянин, к тому же наследник прекрасного состояния!» Дедушка, услышав эти слова, вскочил и начал так страшно кричать, что я испугалась и заплакала. Он кричал на дядю «Ты ждешь моей смерти, чтобы пустить по ветру все деньги!» Увидев мои слезы, он немного успокоился и ушел в свой кабинет. Стало почему-то жаль его и захотелось утешить. После завтрака я постучала в дверь кабинета и вошла. Дедушка сидел за столом и что-то писал. Когда он обернулся, вид у него был сердитый, но, увидев меня, он смягчился, обнял меня и сказал, «Не плачь, дитя, никогда не бойся своего дедушки. Я знаю, моя Оленька любит меня искренне». На что я отвечала, «Мы все его любим». Дедушка вздохнул и сказал, «Какой же ты ангел, милая». Я немного посидела с дедушкой, а потом пошла кататься на волшебнике, Пушок сопровождает меня везде. Он так смешно бежит за волшебником и лает на него, будто предупреждает, чтобы нес меня осторожнее. Я так скучаю по Дашеньке. Она моя единственная подруга. Правда, зимой мы всегда ездим в столицу. И там тоже есть подружки. Но они не такие любимые. Этой зимой меня начнут возить на балы. Как интересно, маменька уже пригласила портниху и та больные бальные платья. Особенно мне понравилось бледно-голубое. 25 сентября 1978 года. Дедушка опять поругался с дядей Павлом и теперь не разговаривает с ним. Дядя Павел стал часто уезжать из дома. Тетя Анна ездит с ним. Она тоже обижена на дедушку. Думаю, они гостят у своих друзей в Березане. Петруша, негодный мальчишка, потихоньку показывает дедушке язык в спину – но лето закончилось и теперь с петрушей занимается гувернер петруша учит математику и языки больше у него не будет свободного времени на шалости в этом году дядя павел нанял для петруши нового гувернера его зовут владимир иванович смешно ведь он совсем молодой даже мало уже чем дядя алексей но такой умный и очень красивый когда я его вижу сладко замирает сердце Маменька подозрительно на меня поглядывает и даже один раз сказала, что Володя, про себя я называю его Володей, мне не пара. Как хорошо, что у меня больше не будет гувернанток. Последняя была ужасно противная. Вчера пришла почта. В ней было письмо от тети Натальи. Она пишет, что до Лонии они добрались благополучно. Отдыхают в чудном местечке, где очень красиво. Машеньке понравились воды, и она поздоровела. Но Дашенька по-прежнему грустна. Тетя Наталья даже боится за ее здоровье. Сегодня к обеду приглашена Надежда со своими родителями. Дядя Алексей переживает. Наверное, боится, что дедушка будет не сдержан. «Я попросила дедушку быть с Надеждой поласковей». Он ответил, «Если ты, мой ангел, об этом просишь». Пушок тянет меня за юбку, хочет, чтобы я поиграла с ним. Он очень вырос, стал совсем большой. Дядя Алексей говорит, он будет еще больше. 26 сентября 1978 -го года. Обед вчера прошел хорошо. Зря дядя Алексей боялся. Дедушка был очень мил. Думаю, родители Надежды остались довольны приемом. Только вот когда они уехали, дедушка опять поругался с дядей Павлом – а дядя Павел с сгоряча сказал ему, «Отец, ты становишься невыносим!» Папенька с маменькой принялись мирить их, но дедушка мириться не захотел и ушел к себе в кабинет. 15 октября 1978 года. Дядя Павел заболел. Вчера вечером он объявил, что у него чехотка, и улегся спать в гостевой комнате. Сегодня запретил тете Анне и детям подходить к нему. Папенька привез из Березани доктора. Пётр Антонович прошел к дяде Павлу и долго беседовал с ним, а потом сказал, у него нервический припадок, а чехотки никакой нет. При этом Пётр Антонович улыбался и говорил, что вы, помилуйте, какая чехотка. у Павла Николаевича отменное здоровье, у него и кашля-то нет, я очень рада, что дядя Павел здоров. Доктор прописал покое и тёплое питьё. Сказал, чтобы весной дядя съездил на воду лечить нервы. Володя так мил со мной. Он читает мне вслух. Петруша, несносный шалун, дразнит меня им. Мы с маменькой продолжаем готовиться к зиме. В шкафу уже висит пять новых платьев. Кажется, маменька мечтает выдать меня замуж. Но мне не хочется. Ах, если уж Богу будет так угодно, пусть у моего суженого будут такие же веселые кори глаза, как у Володи. 20 октября 1978 года. Дяде Павлу становится все хуже. Доктор уже не улыбается, осматривая его, а лишь покусывает усы. Он говорит, что не понимает, что происходит, ведь чехотки у дяди нет. Но дядя угасает с каждым днем. Как странно, он всегда боялся чехотки, потому что в юности видел, как от этой болезни умирал его друг. Дедушка до сих пор сердит на дядю Павла. Тетя Анна просила простить дядю, но дедушка отказался с ним разговаривать. «Если он не переменит решение, тогда я сама его попрошу. Мне он не откажет». Сегодня я посмотрела в окно и вдруг поняла, что уже наступила осень. А раньше как-то не замечала. Деревья совсем облетели, и по утрам на земле лежит иней. «Скоро в Староград! Скорее бы! Наверное, это очень дурно — желать веселиться, когда дяде плохо» но мне так хочется на бал, ведь я никогда еще не бывала на балах. Это будет мой первый бальный сезон. Интересно, я красива? Володя уверяет, что да. 25 октября 1978 года. Сегодня с дядей случился нервический припадок. Он кричал, я умираю, я уже кашляю кровью. Доктор поселился в его комнате. Он не понимает, что происходит с дядей. Никакого кашля у него нет. Однако дядя Павел очень похудел и стал бледный. Папенька с маменькой обеспокоены, а тетя Анна все время плачет. Дядя Алексей тоже встревожен, но он совсем мало бывает дома. Пришло письмо от дяди Андрея. Пишет, что Дашенька все так же печально и по-прежнему много времени проводит в молитвах. «Я тоже молюсь за здоровье дяди Павла. Мне жаль его». Утром я зашла к дедушке и попросила его помириться с дядей Павлом, а дедушка ответил «Прости, милая, но я этого не сделаю даже ради тебя». Мне стало очень грустно. Что если дядя Павел болен из-за ссоры с дедушкой? 30 октября 1978 года. Пишу, а глаза застилают слезы. Сегодня ночью умер дядя Павел. Вечером ему стало хуже. Он сделался беспокоен и просил позвать священника. Дядя Алексей отправил конюха за отцом Григорием. Дядя Павел исповедался, а под утро ему сделалось совсем плохо. Мы все пришли попрощаться с ним. Он закричал «Я задыхаюсь», схватился за горло обеими руками, и через минуту все было кончено. «Доктор очень подавлен». Он до сих пор считает, что дядя Павел был здоров и не может понять, от чего тут скончался. Утром он тихонько говорил папеньке, «Ваш брат убил сам себя. Он внушил себе, что болен, и это погубило его». «Разве так бывает?» Пушок подошел к двери комнаты, в которой лежит дядя, и завыл. «Мне пришлось увести его, но пес и сейчас очень беспокоен. Я не понимаю, неужели моего дядю можно назвать самоубийцей?» Тетя Анна слегла, маменька сидит с ней. Петруша закрылся в своей комнате. Бедный мальчик, он так любил отца. Дедушка так и не простил дядю Павла и даже не пришел с ним попрощаться. Не знаю, что и думать. Со мной он ласков по-прежнему, но остальные страдают от его вспыльчивого нрава. 1 ноября 1978 года. Сегодня хоронили дядю Павла. Весь дом в трауре. Тетю Анну пришлось вести за гробом под руки. Дедушка не пришел на похороны. Дядю упокоили в семейном склепе в самом дальнем углу сада. Я все время плачу. Дядя Павел был добрым и веселым. Как теперь бедные Петруши и тетя Анна будут без него? Когда гроб с телом дяди ставили в склеп, папенька тихо прошептал дяде Алексею, Отец сошел с ума. Как он мог не проститься с Павлом?» Дядя Алексей согласно кивнул головой. «Дома мы сели за обед. Я не понимаю этого обычая. Как можно есть, когда только что попрощался с родным человеком? Я только пила воду. Остальные тоже почти ничего не ели. Мужчины выпили вина. Все молчали. Вдруг в столовую вошел дедушка и сел за стол. Он налил себе вина и сказал... «За упокой души Павла, одним наследничком меньше!» «Я была поражена! Неужели это, — говорит мой дедушка!» «Отец, как ты можешь?» — воскликнул дядя Алексей. А Петруша страшно побледнел и закричал. «Убийца! Это ты его убил! Ты виноват в смерти отца! Ты проклял его!» Он вскочил и кинулся к дедушке. Дядя Алексей и папенька схватили его. Петруша бился у них на руках и кричал, кричал. Папеньке и дяде Алексею пришлось унести его наверх, в комнату. «Яблочко от яблоньки!» — сказал дедушка. И на миг мне показалось, он улыбается. Тетя Анна встала, чтобы идти следом, и вдруг упала без чувств. Маменька кинулась к ней. Маленький Александр заплакал. Он ничего не понял, только испугался шума и крика. «Хорошо, что рядом был доктор». Он поднес к лицу тети флакон с нюхательной солью, и она пришла в себя. Слуги перенесли тетю в ее комнату. Доктор Петр Антонович остался с ней. Я заплакала. Все это было так страшно. Дедушка обнял меня и сказал, «Не плачь, дитя мое, смотри, что я принес тебе». И вынул из кармана коробочку с бриллиантовыми сережками. Я поблагодарила дедушку и сразу надела украшение, чтобы не обидеть его. Но мне все равно непонятно, зачем он так поступил с дядей Павлом, ведь он же отец. Когда дедушка дарил мне сережки, маменька так странно смотрела на него, будто не верила своим глазам. Дедушка заметил это и сказал, «Что, Вера, завидуешь? Вижу, вижу, и тебе подарок хочется». «Нет, это для моей Оленьки!» Маменька не нашлась, что сказать. Она молча встала и ушла. 3 ноября 1978 года. Петруша закрылся в своей комнате и никого не желает видеть. Тетя Анна умоляла его впустить ее, но Петруша только молчит. Володя тоже пытался с ним поговорить, но и у него ничего не получилось. Комната Петруши находится рядом с моей. Я слышу, как скрипит пол под его шагами. Он все время ходит из угла в угол, что-то говорит сам себе. Он впустил лишь доктора. Петр Антонович оставил ему лекарство для успокоения. А ночью я очень испугалась. Мне послышалось, кто-то ходит по коридору. Затем заскрипела дверь в комнату Петруши. Пушок вскочил со своего коврика и тихо зарычал. Я побоялась выйти посмотреть, «Мне вдруг почудилось, это пришел дух дяди Павла. Долго не могла набраться храбрости и выглянуть за дверь. А когда, наконец, вышла из комнаты, увидела, что дверь в комнату Петруши приоткрыта. Я осторожно заглянула туда. Петруша спокойно спал. Он очень похудел за эти дни. Бедный, милый Петруша. Надеюсь, лекарство, которое ему оставил доктор, поможет. Папенька написал дяде Андрею о горе, постигшем нашу семью». Но они все равно не смогут вернуться раньше весны. Путешествовать по Славе и зимой очень опасно. Господи, защити Петрушу и тетю Анну. 8 ноября 1978 года. Петруша становится хуже. Он забивается в угол кровати и кричит, когда кто-нибудь хочет подойти. Особенно боится тетю Анну. Не понимаю, почему. Ведь она его маменька. Правда, тетя Анна всегда была строга с сыном, и Петруша ее немного побаивался. Но ведь он был таким шалуном, лишь тетя могла его утихомирить. Петр Антонович поит его успокоительным, но оно не помогает. Володя очень переживает. Скоро мы уедем в Староград. Маменька уже приготовила все платья для себя и для меня. Только бы с Петрушей все было хорошо. Пушок стал очень нервный, не отходит от меня ни на шаг, на всех рычит а по ночам почти не спит, прислушивается к звукам, доносящимся с галереи. Правду сказать мне и самой страшно. Каждую ночь слышатся чьи-то шаги. Они всегда сначала замирают у моей двери, будто идущий прислушивается, затем раздаются снова. Скрипит дверь Петрушиной комнаты, потом шаги начинают удаляться. Вчера я хотела встать с кровати и выглянуть в коридор, но Пушок так грозно зарычал на меня, что я немного испугалась. Правда, потом он ластился, будто извинялся. Мне кажется, он хотел предостеречь от опрометчивого поступка. Я рассказала о ночных шагах папеньке. Он погладил меня по голове, грустно сказал. «Оленька, у всех сейчас расшатаны нервы. Шутка ли? Такое горе. Постарайся успокоиться, мой друг. Может быть, он прав. Но мне все равно очень страшно. Хорошо, что есть Пушок. Он так меня любит». Десятое ноября семьдесят -го года. Не знаю, как это написать. Случилось чудовищное. Сегодня ночью с галереи раздался дикий крик, а затем стук от падения чего-то тяжелого. Мы все выбежали из своих комнат и увидели Петрушу, стоящего, облокотившийся перила. Увидев нас, он закрыл голову руками, забормотал. «Он хотел убить меня! Я не виноват! Я защищался!» Дядя Алексей взглянул вниз, страшно вскрикнул и побежал в нижний зал. Доктор в это время увел Петрушу в комнату. Я тоже хотела было спуститься вниз, но папенька остановил меня, сказав, «Не ходи, милая, тебе не нужно этого видеть». Я услышала, как закричала маменька и, вырвавшись из папенькиных рук, побежала вниз. На полу лежала тетя Анна. Ее голова была странно вывернута, и вся она походила на сломанную куклу — До того неестественной была ее поза. Сразу становилось понятно. Живой человек так лежать не может. Глаза ее были открыты. Остановившийся взгляд устремлен в потолок. У меня за спиной раздалось тихое покашливание. Я обернулась. На лестнице стоял улыбающийся дедушка. Эта улыбка была так страшная и непонятна, что в глазах потемнело, и я провалилась в спасительное забытье. Последнее, что услышала, был вой пушка. Придя в себя, увидела, что лежу в своей кровати. Рядом сидит хмурый доктор Петр Антонович и держит меня за руку. На полу сидел верный мой пушок и смотрел на меня с невыразимой тревогой. Когда я открыла глаза, он радостно подскочил, принялся облизывать мое лицо. В первый миг я обрадовалась и улыбнулась, потом, вспомнив то, что произошло ночью, залилась слезами. «Ничего, ничего, выпейте это, и все пройдет», сказал Петр Антонович, протягивая стакан, наполненный до половины кисло пахнущим напитком. «Скажите, доктор, что Петруша?» спросила я, принимая стакан. «Потом, все потом, а сейчас выпейте лекарства», озабоченно проговорил Петр Антонович. Я выпила кисловатую жидкость, через некоторое время ужасно захотелось спать. Проснулась только к вечеру, чувствуя себя вполне здоровой. «Сейчас пишу эти строки», И мне не дает покоя одна мысль. Неужели Петруша убил собственную мать? Как это возможно? Господи, спаси и сохрани нас несчастных. 12 ноября 1978 года. Петруша закрыт в своей комнате. Никто, кроме доктора, не посещает его. Он все время молчит, не отвечает на вопросы. Сидит, сжавшись в комок, раскачивается из стороны в сторону. Доктор лечит его по своей методе. Поет какими-то травяными настоями. Часами беседует с ним. Вернее, беседует один Петр Антонович. А Петруша только мычит и качается. Петр Антонович становится все мрачнее. Кажется, он не понимает, что происходит, а не в силах помочь несчастному Петруше. Бедный мой кузен. Каким он был веселым шалуном. Какие проделки устраивал. И во что сейчас превратился? Сегодня утром я услышала беседу доктора с папенькой. Петр Антонович вышел из комнаты Петруши. Они разговаривали с папенькой, стоя около моей двери. Папенька спросил, что с ним происходит, Петр Антонович? Доктор ответил, я предполагаю наследственную болезнь. Сначала нервические припадки Павла Николаевича, теперь вот безумие Петра Павловича. У вас в роду были сумасшедшие?» Папенька замолчал ненадолго, затем сказал странным, сдавленным голосом. «Вам достаточно посмотреть на моего отца». -дас, вы правы», — протянул Петр Антонович. «Но тогда я обессилен». Я лежу в своей комнате. Доктор, напуганный моим обмороком, запретил вставать. Кажется, он предполагает, со мной тоже может случиться что-то плохое и пытается помочь хотя бы мне. Каждый день заходит дедушка, Он по-прежнему добрый, ласков со мной. Он часто делает подарки. Вот сегодня, например, принес прелестное кольцо с тремя изумрудами, расположенными, как лепестки цветка. Утром уехал Володя. Он был очень напуган происходящим в нашем доме. Я лишилась друга, но у меня нет сил на сожаление. Я теперь все время молюсь, как Дашенька, и пытаюсь понять, за какие грехи нас так наказывает Господь. 20 ноября 78 -го года. Петруша убил себя. Он разбил окно и перерезал себе горло стеклом. 10 января 79 -го года. Уже зима. За окном падают пушистые снежинки. Как же долго я болела. Первое, что увидела, открыв глаза, было лицо моей милой маменьки. Увидев, что я очнулась, она заплакала и засмеялась, а потом закричала, подзывая доктора. Вошел Петр Антонович, но не успел приблизиться ко мне, как на кровать вскочил Пушок. Он визжал от радости и облизывал мое лицо и руки. Маменька не прогоняла его, со слезами радости смотрела на эту картину. А в глазах Пушка тоже стояли слезы, и мне это не показалось. «Он так страдал, когда ты болела», — сказала маменька. «Мы все страдали». А Петр Антонович сказал, «Ну-с, милая барышня, вы нас напугали». Оказалось, что я, узнав о смерти Петруши, заболела нервной горячкою и была без сознания полтора месяца. И все это время маменька не отходила от моей постели. А Пушок сидел у ее ног и ждал, когда я очнусь. Теперь вспомнила. В ночь, когда умер Петруша, Пушок вскочил с коврика, на котором спал, и громко завыл. Я проснулась, вышла на галерею, Петр Антонович открывал Петрушину комнату. Я вошла вслед за ним и увидела своего кузена с перерезанным горлом. Его грудь была в крови, а рана походила на разверстый в немом крике рот. Молча вернулась в свою комнату, написала в дневнике лишь несколько слов и упала. Сейчас все это вновь развернулось перед мысленным взором, и я заплакала. «Кто здесь обижает мою Оленьку?» — раздался веселый голос — В комнату вошел дедушка. Он радостно улыбался и говорил. «Ну вот и очнулась, и слава Богу! А то я уж думал, совсем тебя залечил наш эскулап. Не плачь, мой ангел, дедушка принес тебе подарок». Он протянул большую серебряную шкатулку, украшенную самоцветами. «Спасибо, очень красиво!» — пролепетала я, смутившись таким щедрым подарком. Дедушка добродушно рассмеялся и сказал... «За что? Спасибо, Оленька! Открой же шкатулку!» Маменька вдруг порывисто поднялась и вышла из комнаты. Дедушка проводил ее взглядом, повернулся ко мне. Я открыла шкатулку. В ней лежала несказанной красоты — диадема. Высокая, зубчатая, как корона, она вся горела и переливалась из-за огромного количества бриллиантов. В середине сверкал продолговатый розовый камень, величиной с голубиное яйцо — Его окружали камни поменьше, образуя несколько кругов — голубые, красные и коричневые. Заканчивалось все это великолепие белыми бриллиантами. Я смотрела на диадему и боялась прикоснуться к ней. «Что же ты, милая, надень!» — улыбнулся дедушка. Он взял диадему из шкатулки и сам водрузил ее мне на голову. «Какая же ты красавица!» — сказал он. «Это твое преданное!» Такой диадемы больше ни у кого нет. Эти камни единственные в своем роде. Все это цветные бриллианты. Я была очень благодарна дедушке, но все равно чувствовала горе. Загружилась голова, и я, наверное, сделалась бледна, чем очень напугала дедушку. Петр Антонович, все это время сидевший в кресле в углу комнаты, подбежал и успокаивающе проговорил. «Ничего, ничего, это просто слабость после болезни». Ольге Николаевне нужно больше отдыхать. Дедушка склонился и поцеловал меня в лоб. «Спи, ангел мой», — сказал он и вышел из комнаты. Снова пришла маменька. У меня не было сил даже поднять руки, поэтому маменька сняла с меня диадему, положила ее обратно в шкатулку. Меня поразило, что держала она украшение двумя пальцами, как что-то гадкое, будто это была ядовитая змея или грязь. Я хотела было спросить, почему... Но перед глазами все поплыло, и я уснула. Проснулась лишь вечером, попросила доктора дать мне дневник. Но даже держать перо еще слишком тяжело, и снова клонит в сон. Спасибо тебе, Господи, за чудесное выздоровление. 15 января 79 года. Кажется, я выздоравливаю. Голова уже не кружится, слабость проходит. Но Петр Антонович велит оставаться в постели. Сегодня утром пришел дядя Алексей. Он очень грустный, ведь из-за траура свадьба с надеждой откладывается на год. Маменька теперь не все время сидит рядом. С тех пор, как мне стало легче, она может уделять время и Александру. Няня Агаша приводит его ко мне, я с радостью играю с ним. Как он мил, ему всего пять лет, но он очень умен для своего возраста». Александр рассказал, что дядя Алексей поссорился с дедушкой. Дядя не хотел откладывать свадьбу, но дедушка настаивал, и в конце концов они разругались. Странно, что сам дядя Алексей ничего не говорил мне об этом. Дедушка заходит каждый день, очень радуется моему выздоровлению. Маменька ведет себя странно. Зачем она каждый раз, только увидев дедушку, уводит Александра из комнаты? Неужели до сих пор сердится на дедушку за то, что тот не простил дядю Павла? Но ведь он совсем старенький, нужно быть к нему снисходительней. Я очень люблю дедушку. Сегодня привезли письмо от тети Натальи. Она выражает нам соболезнования и пишет, что скорбит вместе с нами. Однако меня более всего встревожили ее слова о Дашеньке. Узнав о смерти родственников, кузина снова заперлась в комнате и молилась три дня. Тетя Наталья боится за ее рассудок. Господи, защити Дашеньку и тетю Наталью, и маменьку с папенькой, и дедушку, и всех-всех всех нас. Пусть прекратятся наши беды. 20 января 79 года. Наконец-то Петр Антонович позволил мне выйти на улицу. Мы с Александром играли в снежки. Пушок бегал и резвился вместе с нами. Пушистый снег сиял в лучах яркого зимнего солнца, и лед на реке переливался, как бриллианты в моей диадеме. На какое-то время я забыла обо всех бедах и веселилась от души. Вдруг Александр остановился, испуганно посмотрел в сторону дома. Я обернулась и увидела на крыльце дедушку, который благодушно наблюдал за нашими играми. Встретив мой взгляд, он нежно улыбнулся и произнес — Вот и славно, Оленька, наконец-то ты совсем поправилась. Я побежала к дедушке, чтобы поздороваться с ним. Александр молча ушел в дом. Мне кажется, он боится дедушки. Глупенький малыш, дедушка так любит нас. Дядя Алексей сегодня не вышел к обеду. Папенька сказал, что он заперся в своей комнате и никого не хочет видеть. Бедный дядя, он так переживает из-за отложенной свадьбы». 20 февраля 79 года. Сегодня хоронили дядю Алексея. Надежда так плакала. Она сказала, не понимает, как он мог такое сделать. В своей предсмертной записке он написал, что не может вынести разлуки с любимой и умирает, зная, она не дождется и выйдет за другого. Надежда говорит, что готова была ждать его вечно, и дядя Алексей об этом знал. А еще она сказала, что уходит в монастырь и его грех. Бедный, милый дядя Алексей, зачем, зачем же ты это сделал? Петр Антонович совсем исхудал и побледнел, вид у него убитый. Ведь он целый месяц пытался вылечить дядю от тоски, приезжал каждый день, поил лекарствами, уговаривал держаться, но так и не смог спасти его. Я слышала, как он говорит папеньке, «Это наследственный недуг». «Теперь я в этом уверен. Следите за детьми». Папенька страшно побледнел и обнял маленького Александра, будто хотел защитить его от ужасной опасности. Вот теперь и дядя Алексей лежит в склепе, рядом с дядей Павлом, тетей Анной и Петрушей. Боже, во что превратилось наше некогда счастливое семейство? Неужели и нас с Александром поразит страшный недуг? Неужели и мы когда-нибудь вот так уйдем из жизни? Нет». Этого не может быть. Спаси нас, Господи! 5 марта 1979 -го года. Как мрачен стал наш дом. Все погружены в уныние, смотрят друг на друга с подозрением, будто выискивая первые признаки безумия. Слуги скользят не слышно, выглядят испуганными. Даже у Пушка словно испортился характер. Он никого не допускает ко мне а стоит приблизиться, начинает рычать. Особенно почему-то не любит дедушку. Один раз даже чуть не укусил. Мне стало очень стыдно перед дедушкой, но тот ничуть не обиделся, даже улыбнулся и сказал, «Молодец, верный пес, охраняй мою Оленьку». Скоро весна, но настроение у меня не весеннее, я тоскую по ушедшим родным. Чего бы только не отдала сейчас, чтобы услышать, как дразнится Петруша, Уж я бы на него больше не обижалась. Прости его, Господи, он не ведал, что творил. Каждый вечер молюсь за него и за остальных, ведь если они были безумны, их нельзя считать самоубийцами. Надеюсь, Господь простит их, и они попадут в Царствие Небесное. И еще надеюсь, что больше в нашей семье этого не повторится. 11 марта 79 года. Пришло письмо от тети Натальи. Пишет, что они возвращаются. Как хорошо. Наконец-то я увижу мою милую Дашеньку. Поговорю с ней. Вместе поплачем родных. Может быть, с ее приездом в дом вернется радость? Дедушка сегодня, кажется, даже не обрадовался их возвращению. Лишь поморщился, когда маменька прочла письмо вслух. А вообще-то он выглядит довольным. Похоже, он нисколько не опечален кончиной сыновей. Это странно. Но я объясняю его поведение почтенным возрастом. Может быть, он плохо помнит, что произошло. Хотела бы я забыть об этом. Со мной дедушка всегда ласков и терпелив, а вот Александр его, кажется, раздражает. Маменька старается увезти братика из-за стола, когда приходит дедушка. При этом она так странно смотрит на дедушку, будто боится чего-то. И папенька избегает дедушки. За что они его не любят?» 3 мая 79 -го года. Вернулась моя милая Дашенька. Сегодня они приехали, мы выбежали на улицу их встречать. Я бросилась к Дашеньке и обняла ее, но она как будто не очень обрадована встречей. Машенька очень выросла и повзрослела, выглядит просто прелестно. А вот Дашенька стала еще бледнее, чем раньше, и даже немного похудела. Тетя Наталья смотрит на нее с беспокойством, наверное, волнуется за ее здоровье. В честь приехавших устроили торжественный обед, повар постарался на славу. «Пирожное было восхитительно, но за столом было невесело», — говорили вполголоса. Дядя Андрей расспрашивал папеньку обо всех наших несчастьях, маменька тихо переговаривалась с тетей Натальей. Дедушка к столу не вышел. Я услышала, как дядя Андрей спросил папеньку, «Что ж, отец даже не хочет нас видеть?» На что папенька ответил, «Думаю, он не хочет видеть никого». Маменька услыхала это, и глаза ее стали испуганными. «Но почему они обижаются на дедушку? Он ведь и раньше был суров. После обеда я поднялась с Дашенькой в ее комнату, чтобы поболтать, как бывало мы делали раньше. Но она, поговорив совсем немного, извинилась и сказала, что хочет отдохнуть с дороги. Я не обиделась, ведь Дашенька действительно выглядела утомленной, наверное, и вправду устала. Я вышла из дома, Меня сопровождал верный Пушок. «Как красив наш сад!» В тоске я и не заметила, что наступила настоящая весна. Деревья стоят совсем зеленые, на клумбах распускаются цветы, а лужайка перед домом вся покрыта желтыми головками одуванчиков. Я присела на траву, принялась плести венок. Когда он был готов, я надела его и засмотрелась в реку, вода которой сверкала в солнечных лучах. Вдруг Пушок угрожающе зарычал — Я обернулась и увидела дедушку. Он подошел и сел рядом, не обращая внимания на рычание. «Как ты красива, моя милая!» — сказал он. «И как к лицу моей оленькие эти скромные цветы! Но этот венок не для тебя. Цветы увянут, тебе нужны украшения более долговечные». Он поцеловал меня в лоб, поднялся и пошел к дому. Я посмотрела ему вслед, и сердце мое сжималось от жалости — Дедушка такой старенький, как согнута его спина, как тяжела его походка. Господи, пошли ему долгих лет жизни. Невыносимо думать, что когда-нибудь я потеряю это любящее сердце. 5 мая 1979 года. Сегодня Дашенькин день рождения. Я приготовила ей подарок маленькую записную книжку, отделанную перламутром и серебром. Надеюсь, ей понравится. Ах, хочется отметить этот день весело, и чтобы все радовались, как когда-то, в день моего шестнадцатилетия. Я так люблю Дашеньку и желаю ей только счастья. Хоть бы она наконец перестала быть такой грустной. Агаша зовет меня к столу. У нас будет праздничный обед. Нет, зря я надеялась. Праздника не получилось. Сначала все шло хорошо. Дашеньке очень понравился мой подарок. Дядя Андрея и тетя Наталья подарили ей кольцо и серьги с сапфирами, а маменька с папенькой дорожный набор из серебра. Дашенька была очень весела, поблагодарила всех за подарки и много смеялась. Маленький Александр и Машенька тоже поздравили ее и спели песенку. Дашенька расцеловала их и сказала, «Я так счастлива снова быть рядом с родными». Тут к столу подошел дедушка. В руках у него была обитая атласом коробка. Он уселся на свое место и раскрыл ее. Внутри лежала диадема, сделанная в виде венка из задуванчиков. Только каждый цветок был из золота, а середину украшали желтые прозрачные камни. Диадема была так красива, что все молча смотрели на нее, не в силах отвести взглядов. Я очень обрадовалась за Дашеньку. Дедушка никогда не дарил ей драгоценностей — Но дедушка вынул диадему из атласного гнезда и вдруг надел мне на голову. Тетя Наталья тихонько ахнула, Дашенька побледнела, а дядя Андрей и папенька обменялись встревоженными взглядами. Я попыталась свести все к шутке, сказала, «Дедушка, ты, наверное, ошибся. День рождения не у меня, а у Дашеньки». С этими словами я хотела снять диадему и передать кузине, но дедушка остановил мою руку и произнес, «Нет, Оленька, это подарок для тебя. Тебе ведь нравился венок из одуванчиков, так пусть эти цветы всегда украшают твою головку. В отличие от обычных одуванчиков, эти будут цвести вечно». Потом повернулся к дяде Андрею и, смеясь, сказал, «А вы что же думали, я подарю желтые бриллианты Даше? Полно, взгляните на нее, бледна, худа». И волосы какие-то серые. Разве будет смотреться эта диадема на ней так, как на моей Оленьке? Смотрите, как ярко горят камни в ее черных волосах. Лишь моя Оленька достойна таких царских драгоценностей. А Даше пора в монастырь, там бриллианты не нужны». Во время этой речи Дашенька сидела молча, кусая губы. Но вдруг на глазах ее появились слезы она вскочила и убежала в свою комнату все же дедушка был к ней несправедлив волосы у нее не серые а пепельные и вообще дашенька настоящая красавица я не знала как себя вести было очень стыдно что все смотрят так как будто я в чем то виновата дядя андрей воскликнул отец ты превращаешься в чудовище он тоже встал из за стола в сердцах скомкал салфетку и швырнув на пол ушел Тетя Наталья побежала за Дашенькой, Александр с Машенькой, ничего не поняв, расплакались. Маменька с Агашей принялись их утешать, а дедушка, сказав «Ну, ладно же, коли так», поцеловал меня в лоб и ушел в свой кабинет. Сейчас я сижу в своей комнате. В ногах примостился пушок, время от времени поглядывая на дверь. Диадема лежит передо мной на столе, и мне почему-то не хочется на нее смотреть, хотя она очень красива. «Зачем мне столько украшений? Дедушка дарит их все время, говорит, это мое преданное. А разве Дашеньке преданное не нужно? Ведь она старше меня, ей уже пора замуж. Я бы отдала ей диадему, но ведь она не возьмет. Да и дедушка рассердится. Что мне сделать, чтобы все стали счастливы?»